«Почему все так получилось?» — спросила она. «Даньку ты видеть не хочешь, на свету тебе наплевать, ведь могло быть все по-другому». «Ну, ларис не начинай, все ж нормально». «А что нормального? То, что я Дане должна врать? То, что он никому, кроме меня, не нужен? Это ты называешь нормальным?» Лариса сорвалась на крик. «Ты считаешь нормальным, что я воспитываю чужого ребенка, что я не могу устроить свою жизнь?» «Ларис, тебе никто не мешает устраивать свою жизнь. Выйди замуж, успокоишься». Хм, ты говоришь, как моя мама, замуж, замуж. А ты подумал, что я Дане скажу? Как он отреагирует на постороннего?» «Ой, ну не преувеличивай. Я, если ты помнишь, не очень-то мешал своей матери». «Да, а забыл, как у нас жил. Забыл, как плакал. Забыл, как мать ненавидел. Может быть, поэтому ты Даньку бросил?» «Ларис, ты стала доморощенным психологом?» «Мне пора. Знал бы, что ты орать начнешь, не позвонил. Ты такой же, как твой отец. Тебе наплевать, на всех наплевать». «Неправда. Не наплевать. Олю я люблю и ребенка хочу. Этого ребенка, понимаешь?» «А чем Данька хуже? Он тоже твой сын». «Ларис, скажи, что ты хочешь?» И чего? «Ничего я не хочу. Давно уже ничего». Илья отвез Олю в роддом. Присутствовал при родах. Позвонил Ларисе пьяный, и счастливый сын родился. Она сухо поздравила. «Как назовете?» «Игорем. В честь папы?» «Да нет. Да, у Оли отца звали Игорь». «Хорошее имя». Инна умерла за три месяца до рождения своего второго внука. Илья редко приезжал домой. Инну нашла соседка, которой Илья давал деньги, чтобы та заходила, проведывала и приносила продукты. Таблеток наглоталась, сообщила соседка. На тумбочке рядом с кроватью действительно лежала пустая упаковка. Илья не верил, что мать самоубийца. Инна забывала, выпила ли лекарства и могла принять лишнее по ошибке. Я же заходила, все нормально было. Вон молока принесла хлеба, чая она пила, оправдывалась соседка. Илья сунул ей купюру, та перекрестилась и с облегчением ушла к себе. Хранили ину скромно на том же кладбище, что и Игоря, только в другом конце. Илья уехал сразу к беременной жене. Лена, Иван и Лариса стояли около кладбищенского цветочного ларька и молчали. «Я кофе хочу горячего или чая?» — сказала Лариса. «А тут есть что-нибудь?» — спросил Иван. «Я бы выпил». «Там кафе есть», — сказала Лена. Кафе оказалась стоячее, Иван взял водки. Лена с Ларисой растворимой кофе из пакетиков другого не было. Отмучилась, сказала Лена. «За что ей такое?» «И никого рядом не было. Соседка какая-то. А если бы она не зашла, сколько бы там пролежала?» «Ужас, не дай бог, и Илье все равно. Растила она его, растила, и вот результат». Лариса с Иваном молчали. «Всю жизнь мучилась». — Пошла на новый круг, Лена. Молодая ведь еще была. Лариса отхлебнула глоток. Кофе был мерзкий и слишком горячий. Иван взял еще водки. И никто ведь не помогал. Илья ничего не рассказывал, ни о чем не просил. — Да если б мы знали, — продолжала монолог Лена. — Лен, ну ты ж была ее подружкой, не выдержала Лариса. — Да не были мы подругами, — возмутилась та. Я считаю, что Илья должен был о ней лучше заботиться. А он заботился как мог. — Ну, не знаю. Вот так всегда бывает. Инна умерла, а у Ильи ребенок родился. Как будто Инне на смену. — Как его жена, Оля? — Да нормально. Илья ее любит, — ответила Лариса. — Конечно, любит. Девочка, насколько я понимаю, из богатой семьи. А при чем тут это? «А при том, что Свету-то он не очень любил и Даньку тебе сбагрил. А сейчас вон как бегает, переживает. С кладбища его как ветром сдуло. Даже с нами не постоял. Я уже не говорю, чтоб поминки устроить. Лен, тебе не надоело? Вечно ты счеты устраиваешь». «Да ничего я не устраиваю. Как Даня?» «Хорошо, растет. Все такой же неуправляемый. А это не объявлялась мамаша его». «Я его мать». «Ну да, конечно. Так не объявлялось «Нет. Лариса не сказала, что недели две назад в дверь позвонили. Был вечер, поздно. Даня уже спал».